Глава одиннадцатая Первым делом ударами ботинка Лиза вшибла все сухие веточки там, куда могла дотянуться ногой. Изгибалась, как кошка расчищала себе дорогу наверх. Затем принялась обламывать ветки потолще, ухватившись за них связанными руками, дергала, что и силы, вниз. Толстые сучья подавались плохо, гнулись и пружинили, но девушка не сдавалась, цепляясь за них и висла всем телом. Хрусь Очередная ветка полетела вниз, но, цепляя колючками, пыталась напоследок исцарапать лицо. «Прости, сосенка», — бормотала Лиза, — «но мне очень нужно освободиться». Все шло хорошо, пока она не добралась до самых толстых веток. Как Лиза не старалась, сломать их никак не получалось. Они отгибались почти до самой земли и так просто сдаваться не хотели. «Твою ж мать, чертово дерево!» Вырвалась у Лизы, когда в очередной раз ее попытка не увенчалась успехом, и она беспомощно повисла на толстом суку, ободрав руки. Теперь уже деревце не казалось ей невинным и беззащитным. За шиворот сыпалась шелуха и иголки. Они прилипали к взмокшей спине, кололи и вызывали нестерпимый зуд, будто сотни муравьев собрались под рубах. Лиза не сдавалась, стиснув зуба, снова карабкалась на дерево. Вот очередная ненавистная ветка снова встала на ее пути. Она самая массивная, дальше уже не такие толстые пойду. Девушка уперлась ногами в обломки сучьев, завела руки максимально вперед, чтобы упереться ими в ветку как можно ближе к ее концу, где она идет на истончение. Подтянула ноги, снова уперлась, вгрызаясь зацепами подошв ботинок в ствол. Распрямилась, вложив всю силу ног и спины, и потянула руки вверх. Ветка нехотя согнулась в дугу, коротко отдышавшись, Лиза перебрала ногами, продвинулась еще на несколько сантиметров выше и, не отпуская отвоеванной позиции, еще раз надавила. Руки тряслись от неимоверного напряжения, сущие норовили расцарапать кожу, порвать одежду и добраться до тела. «Ха-х!» с криком выдохнула Лиза и рванула вверх руки, смогла уцепиться за другую ветку, выше, при этом старая все еще угнулась между ее рук. Перебирая руками по новой ветке, она использовала ее как опору, немного передохнула и снова продолжила. Злополучная ветка поддала и стала гнуться, пропуская между рук девушки свои колючие отростки и норовя напоследок вонзить свои сучки. Последнее усилие... Шух! Ветка прошла между рук и шумом распрямилась. Алиса бесил повисла на стволе выше нее, но всего-то от земли поднялась на полтора метра. А такое ощущение, будто марафон пробежал. Но дальше уже проще. Дальше ствол становился тоньше и ветки хилее. Но все же. Битый час ушел у Лизы на то, чтобы добраться до макушки. Дерево невысокое, но отняло много сил и времени. Мелкие царапины от сучьев разъедал пот. На шее, лице и руках кожу немилосердно щипало. Пулевым повреждениям рубахи добавились еще несколько рваных дыр. Штаны Лиза тоже пропорола об острые сучи в двух местах. На голове присохла корочка запекшейся крови. Хотя сечка на лбу уже не кровила, но из-за красных сгустков выглядела как серьезная рана. Смотрелась она как человек, переживший апокалипсис, не иначе. Последний рывок. Лиза принялась раскачивать дерево. С каждым наклоном амплитуда увеличивалась. Лиза будто на балдажник метронома отклонялась то туда, то сюда цепившись в макушку. Сосна гибкой, она хотела согнуть ее дугой, пригнуть своим весом к земле. И вот, когда, казалось, цель уже близка, раздался жуткий треск. Макушка не выдержала и обломилась на уровне ее пояса. Лиза полетела вниз вместе с верхушкой дерева. «Дьявол!» — мелькнула мысль. «Не такая уж сосна и гибкая, только бы не расшибиться». Ломая нижние сучья, девушка с треском упала на землю. Хорошо сгруппироваться не дал обломок макушки, Она его больше не держала, но из-за пута он все еще оставался между ее рук. Бам! Она припечаталась к каменистую почву, успев подставить плечо и чуть согнуть ноги в коленях. Подбородок прижала к груди, руки тоже максимально притянула к себе. После падения попробовала пошевелиться. Острой боли, слава богу, нет, лишь ноющие в бедре и плече. Удар смягчила та самая макушка, разлапистые ветки которой сработали подушкой. Некоторое время Лиза лежала и смотрела в вечернее синее небо, отходила от перенапряжения. Под облаками, ловя восходящие потоки воздуха и чинно распластав крылья, кружил стервятник, высматривая добычу. Завидев неподвижно лежащего человека, он стал спускаться по спирали, но не спешил, будто приглядывался. «Не дождешься», — процедила Лиза. Я еще жива, жива. Она поднялась, наконец высвободила руки, протянув их вдоль обломка макушки, отплевываясь от осыпавшейся хвоя и чешуи коры. Сердце радостно забилось. Свобода. Но нет, запястье все еще намертво стянуто прочным тканевым ремнем. И с этим надо что-то срочно делать. Милицейский нож завалился между камней, его не достать. Тогда Лиза нашла угловатый камень и уселась на землю, зажав его между колен и стала перетирать, путая его слюдяные острые грани. Она с усердием шоркала тугие петли на запястьях, хотелось побыстрее избавиться от них. В один момент слишком сильно надавила, и острый край камня полоснул кожу возле большого пальца. Выступила кровь в виде тонкой красной линии. Линия стала жирной, и кровь капнула на землю. Но Лиза не останавливалась и даже не ойкнула, когда порезалась. Лишь поморщилась и, стиснув зубы, продолжала работать. Спустя время одна из петель наконец сдалась и лопнула. Ее размочальные концы разошлись в стороны. Лиза схватила кончик зубами и стала его тянуть, разматывая весь ремешок. Еще мгновение, и вот уже руки свободны. Есть. Лишь багровые следы на запястьях свидетельствовали о ее недавнем пленении. Лиза перевела дыхание и вытерла рукавом лоб, а затем кинулась к тому месту среди валунов, где у нее выпал нож. Легла на живот и исилилась заглянуть между камнями. Его нет. Досада подступала к горлу, слезы чуть сами не брызнули из глаз. Как же так? Без ножа она совсем беззащитна. Куда этот чертов нож мог завалиться? Девушка взяла себя в руки, встала и осмотрелась. «Так, вот моя кровь на камне, вот здесь стоял Дима, тут он меня толкнул, я упала сюда, все правильно, нож должен быть где-то здесь». Она снова расстелилась на животе и ползла по валунам, словно ящерка. «Вот ты где!» – вырвалась у нее, когда где-то внизу тускло блеснула сталь. «Иди ко мне, родименький!» Лиза протянула руку, втискиваясь между глыбами. «Господи, как же тебя оттуда достать-то?» Пальцы чуть-чуть не дотягивались до клинка. «Ну же, еще чуть-чуть!» — подбадривала себя Лиза. Вот кончик указательного пальца чуть коснулся твердой стали. Лиза выдохнула, пытаясь уменьшиться в объемах, утопить корпусы и плечо еще больше в каменную щель. Толчок вниз и... Нож скатился еще глубже. «Черт, нет!» Лиза с трудом вытащила руку, зажатую камнями. Кровь снова побежала по передавленным сосудам, пальцы заколола. Без ножа уходить нельзя, нужно чем-то подцепить. Нужно что-то придумать. Девушка вернулась к обломку сосны и выломала длинный гибкий пруд. Попробовала его в руках, но, поморщившись, отшвырнула в сторону. Нет, не пойдет, слишком гнется. Она углубилась в лес и нашла сухостой. Вот подходящее дерево. Оно мертвое смастерила из его ветки палку получше, твердую и легкую, и снова принялась выковыривать нож. Но тот лишь переворачивался сбоку на бок и издевательски позвякивал. «Вот гадство! Как же тебя достать?» Лиза отбросила палку и села на камень, грустно поглядывая в щель, где тускло поблескивал на ноже гравировка за укрепление правопорядка. Она будто испытывала ее, мол, не каждый достоин носить такой нож. И тут ей в голову пришла отличная мысль. «Как же я сразу не догадалась так сделать?» Мысленно корила она себя. Лиза быстренько сняла куцей шнурок с левого ботинка. Он короткий, уже обрезанный, но, надеюсь, хватит. Она ловко сделала из него затягивающуюся петлю и привязала ее на кончик палки. Стала рыбачить. Через несколько неудачных попыток ей, наконец, удалось накинуть удавку на нож. Затаив дыхание и высунув язык, Она аккуратно потянула на себя импровизированную удочку. Петелька постепенно затягивалась, и вот уже можно подсекать. Лиза рванула палку вверх, резко, что из силы, петля подкинула нож. Тот не успел даже выскользнуть из нее, а пуля вылетела из расщелины, трепыхаясь в воздухе, как пойманная рыба. Лиза выпустила из рук удочку и на лету поймала нож, вцепилась так, что чуть не порезалась. Боялась, что тот снова ускользнет от нее в щель. Она бережно вставила его в ножную шнурок обратно продела в ботинок и, наконец, немного расслабилась. Затем подошла к брошенному подсумку, вытащила из него фонарик, выключила его. Но тот лишь уныло моргнул размазанным лучиком. Блин, батарейки совсем сдохли. Ну и черт с ним, все равно тащить его неудобно в руке, а подсумок теперь без ремня тоже на выброс. «Только зеркальце заберу и рацию. Все меньше и меньше ее поклаж. Ха! Дима даже не удостоился обыскать ее и проверить подсума. Смартфон так и лежал у нее в кармане брюк. Правда, экран треснул и пошел паутинкой. «Питание телефона выключено, все равно он здесь бесполезен. Но его еще можно использовать в качестве фонарика. Поэтому заряд нужно экономить» лиза отшвырнула бесполезный фонарик и извлекла из ткани у болотного цвета мешочка зеркальце повертела его в руках мысли о софии нахлынули а глаза вдруг стали мокрыми больше пятнадцати лет они вместе с самого первого класса а теперь ее нет кто будет меня утешать после смерти игната лиза держала все в себе даже сестре не жаловалась она привыкла выглядеть перед ней сильной быть опорой И лишь взбалмошная совка всегда была ее верной жилеткой. Если бы и не она, я бы, наверное, еще весной с ума сошла. Ну, вот опять. Чертовы слезы никак не остановятся, и капли падают прямо на зеркальце. «Соберись, тряпка!» — скомандовала вдруг Лиза сама себе. «Не время распускать сопли!» А затем тихо пробормотала. «Я отомщу за тебя, подруга, отомщу!» Женя, сидя на диване перед работающим телевизором, судорожно тыкала в экран смартфона, набирая сообщение в мессенджере под аватаркой Андрея. «Ты где? Ты нашел их? Я волнуюсь». Смайлик видея всхлипывающего котенка. Палец нажал на значок «Отправить», но, как назло, возле текста горел индикатор недоставлено. Женя фыркнула и перешла в диалог с сестрой, набрала «Прости». Затем подумала, пошмыгла носом и стерла сообщение. Пристала фотографии в галерее, где они с Лизой беззаботные и счастливые дурачились на пляже. Женя смотрела здесь совсем ребенка. «Боже!» – прошептала она. «Как давно это было!» По ее щеке скатилась лизинка. Женя снова перешла в мессенджер, открыла чат с Лизой и написала. «Я тебя люблю, сестренка!» – и поставила сердечко. «Как сложно подыскивать слова, когда так много хочется сказать!» Посидела, поразмышляла и добавила. «Прости». Нажала на отправку, но смартфон снова известил, что сообщение не доставлено. «Черт!» – девушка вскочила и отшвырнула телефон. «Там совсем нет связи!» Женя плюхнулась на диван, обхватила колени руками и уперлась хмурым взглядом в экран телевизора. Там бегущей строкой снова крутили предупреждение от МЧС о надвигающемся урагане и ливне. Нехорошее предчувствие не давало заснуть, настенные часы показывали полночь. Женя встала и прошла на кухню, налила стакан воды и залпом выпила. Повернулась и встретилась друг взглядом с улыбающимся Игнатом, он смотрел на нее с фотографии. Девушка нахмурилась и громко с укором проговорила. «Кто о ней теперь позаботится? Кто? Человек ведь не может сам по себе, какой бы он сильный ни был. Даже если этот человек сам обо всех заботится. Что смотришь?» «Да, такая я вот дура», — поругалась Лиза на пустом месте. «А теперь вот похоже мне наказание. А если она...» Женя резко подошла и положила рамку с фотографией лицевой стороной вниз на подоконник. Вернулась в комнату и, зарывшись в плед на диване... Снова стало судорожно тыкать в экран смартфона. Бакровый закат окрасил камни, горы, разлил кровь по макушкам деревьев, будто прощался с ними. Завтра наступит новый день, и все повторится, но он уже никогда не будет прежним. Тарас пялился на заходящее солнце и скрижетал зубами. Его бледное лицо приобрело землистый оттенок, он потерял немало крови и сейчас был похож на зомби. Громадного и опасного, но попавшего в западню ходячего мертвеца. Застревший между камнями нога совсем онемело. Он ее уже не чувствовал. Сил вытягивать ее из расщельна уже не осталось. Он предпринял сотни попыток, закусив ремень от автомата, чтобы не орать от адской боли. Но тщетно, а ремень в том месте истрепался, перетертый оскалом зомби. Неужели сдохну? Тяжело бухало в голове навещивая мысль. «Ха! Вот так глупо принять смерть от какой-то сопливой сучки! И почему молодой куда-то запропастился? Твою мать! Где его черти носят? Как бы далеко они не ушли с Яном, он уже должен быть здесь!» Нехорошие мысли пробежала мурашками по загривку. Тарас пытался отогнать ее, но не вышло. «Дьявол! Неужели?» «Ну да, единственное объяснение, почему Малахоль не дошел до него». Это то, что он напоролся на девку, и она его пришила? Других версий нет. Ведь именно она смогла расправиться с Гошей, а обезвредила меня, а теперь вот Димон. Вот тварь! Да кто она вообще такая? С виду обычная тёлка, ну смазливая, ну жопа ничего так. Да у ее подружки безмозглой блондинки фигуры даже поинтереснее будет. А лет им сколько? Чуть за двадцать? Соски? Да и только! «Бедный Димон нашел свою смерть, и от мне его, конечно, не особо жалко. Все-таки он не от мира сего, не такой надежный и не такой идейный. Хотя по барабану и мне эти идеи, лишь бы бабки платили. Миром правят деньги, а там, где война, всегда деньги. А вот Димон до денег не особо охоч, но пришлось его включить в состав группы, на тот момент другого подходящего техника под рукой не оказалось». Да и подготовку он прошел соответствующую, а теперь сгинул, чтобы ему пусто было. А кто, блядь, теперь меня спасать будет? Может, отрезать ногу к хренам собачьим? Тарас свертел в руке нож и поглядывал вниз, сжал рукоять покрепче. Нет, не выйдет, кровью истеку, верная смерть. И потом, без посторонней помощи, мне все равно на одной ноге далеко не упрыгать. Твою мать, и рация, как как назло, на пригорке осталась. Час назад пару раз что-то скрежетало, но что именно отсюда не слышно. От этих мыслей пробирала злость, от бессилия зарождалась ярость. Здоровяк схватил автомат, зарычал, да и выпустил очередь куда-то вдаль. В ту сторону, куда ушла эта чертова сучка, что почти погубила его. Но надежда еще есть. Может, меня найдут какие-нибудь туристы? Вряд ли. Здесь их нет. «Не зря же мы выбрали именно этот маршрут, да и погода начинает портиться. Ветер крепчает, похоже, будет дождь». «Ян после того, как запустит дрон, будет уходить не этой дорогой, а через леса. Тем более, что мы тут и так шуму наделали. Стало быть, смерть моя будет долгой и мучительной. Может, все-таки отчик рыжить себе ногу, а?» Здоровек порылся в подсумке и извлек оставшийся бинт. Часть перевязочного материала он уже использовал, когда бинтовал рук. Надо же, это сумасшедшее догадалась сделать копье и всадило его мне в руку. Бинта мало осталось, явно не хватит для перерезанной конечности. Эх! Сзади раздалось какое-то шуршание. Тарас судорожно схватился за автомат и резко развернулся, едва не зарав от боли. Ведь переломанная нога немного перекрутилась, и кровь хлынула снова. Он выставил ствол, вглядываясь в сумерки. Глаза его расширились, а ноздри раздувались, как у буйвола. «Кто здесь?» — прорычал он. «А ну, выходи, а то пально!» Из зарослей на тропу вышел человек. Он и не думал скрываться, шел уверенной пружинистой походкой, будто на прогулке, но при этом как-то немного вкрачиво и почти бесшумно. Лишь изредка под его тяжелыми ботинками щелкали отлетавшие камешки. «Раздери меня, медведь!» Радостно воскликнул Громила и отложил автомат. «Это ты? Тьфу, черт, напугал ты меня!» «А ну, помоги мне! Нога застряла, еще перелом гадский. Шину нужно наложить!» Человек подошел ближе. «И где тебя столько носило? Что встал? Помоги, говорю!» Приказал Тарас. Он уже не улыбался и снова потянулся за автоматом, но не успел. Человек пинком отшвырнул автомат в сторону, одновременно вытащил из-за спины руку и хряснул камнем по голове здоровяка. Но череп у того оказался крепким, как чугун. Тарас даже не вырубился. «Ах ты сука!» прорычал он, пытаясь дотянуться до спасительного автомата. Но человек ударил еще, потом еще. С каждым разом, набирая скорость, его рука молотила камнем по бородатой голове с мерзким хлюпанием. И вот уже вместо черепа осталось кровавое месиво. Туша с разможенной головой так и застыла, торчала из расщелины, будто трухлявый пень могучего дуба. Человек подобрал автомат и, как ни в чем не бывало, спокойно зашагал, по тропе по направлению к горе.